Глава 33. Все вместе они въехали в Буду и по разоренным улицам направились к Королевскому дворцу, где расположился Субудай. Командиры Менганов должны были позаботиться о размещении и пропитании вновь прибывших. Четверо темников спешились у главных ворот. Мимо караульных они прошли без остановки. Телохранители Орлока посмотрели на них лишь мельком и предпочли осторожность буквальному следованию приказу. Сейчас Гуюк шествовал чуть впереди остальных, а Бату шагал за его правым плечом. Субудай находился в пустой танцевальной зале. Сюда притащили огромный трапезный стол, на котором сейчас была расстелена карта, и лежали какие-то бумаги. Орлок увлеченно беседовал с Джеба Чулгатаем и Лугеем. Военачальники вдумчивыми кивками сопровождали движение Субудая. Орлок клал монеты в те места, где, видимо, должны на местности располагаться тумены. Бату окинул сцену беглым взглядом и про себя улыбнулся. «Вот она, встреча молодости и старости!» И впервые Бату мог уверенно предсказать ее исход. Субудай поднял глаза на четверых военачальников, сгулки мехом идущих по залу. Заметив суровое выражение их лиц, он нахмурился и сделал от стола шаг в их сторону. «Я вас еще не вызывал!» По обыкновению Субудай смотрел на Бату, но когда голос неожиданно подал хана в сын, Субудай удивленно перевел взгляд на Гуюка. «Орлок — Орлок! — сказал Гуюк. — Отец мой мертв! Субудай прикрыл глаза и стоял какое-то время с окаменевшим лицом. Затем он кивнул медленно и молча. — Прошу садиться, — сказал он после паузы. Непререкаемость авторитета Орлока сидела во всех так глубоко, что четверо военачальников как по команде выдвинули из-за стола стулья. Один лишь бату намеренно не спешил, желая удержать тот напор, с каким они сюда явились. И снова первым заговорил Субудай. «Это было... сердце?» — задал он вопрос. Гуюк вздохнул. «Так ты знал?» «Да, сердце!» Я присутствовал, когда он говорил об этом... «Своему брату Чагатаю», — ответил Субудай и посмотрел на Байдара, к которому сейчас обернулся и Гуюк. «Я ничего не знал», — холодно сказал Байдар. Тогда Гуюк поглядел на Субудая, но тот продолжал смотреть на Байдара, пока молодой темник не заерзал от неловкости. Сотни мыслей и слов рвались у Субудая с языка, но он усилием воли себя сдержал. «Что теперь ты собираешься делать?» — спросил он Гуюка с интересом, ожидая ответа. Все, что еще оставалось в нем от юноши, исчезло в одночасье. Перед орлоком сидел ханский наследник, понимавший свое предназначение. Хочет того сам Гуюк или нет, но на его плечах теперь лежит новое бремя. — Я наследник своего отца, — молвил Гуюк, — и должен возвратиться в Каракарум. Субудай снова взглянул на Байдара. Как бы ни хотелось промолчать, но задать этот вопрос он обязан. «Ты осознаешь угрозу, исходящую от твоего дяди? Ведь он тоже претендует на ханство». На зардевшегося Байдара никто из присутствующих не посмотрел. Гуюк, задумавшись, слегка наклонил голову. Субудаю нравилось, что прежде чем дать ответ, он взвешивает свои слова. Это не тот прежний простоватый молодой человек. Уже нет. Сообщение ямской гонец доставил мне месяц назад, — сказал Гуюк. У меня было время поразмыслить. Я потребую, чтобы Тумины принесли мне клятву прямо здесь. С этим, пожалуй, придется повременить, — рассудил Субудай. Когда управимся здесь с делами, ты созовешь весь народ. «Как это сделал твой отец?» Байдар снова заерзал, но его проигнорировали. Положение его было таким, что не позавидуешь, но ему отчаянно хотелось вставить свое слово. «Я могу отдать тебе четыре тумена. Себе оставлю только три», — сказал Субудай. «Чтобы удержать ханство за собой, ты должен располагать силой. На поле...» Чагатай сможет выставить не больше двух от силы трех туменов. Холодным взглядом он смерил Байдара. — Сына Чагатая, я тебе настоятельно советую оставить здесь, со мной, чтобы он не метался между своим двоюродным братом и отцом. Он горько улыбнулся. — Так ведь, Байдар, ты уж меня извини. Тот открыл был рот, но не нашелся, что сказать. Тогда вместо него заговорил Бату. Глаза Субудая прищурились, а челюсти сжались, выдавая напряжение. «Чегатай хана ты знаешь лучше всех нас, за исключением его сына Байдара», — начал Бату. «Как, по-твоему, он поступит, когда новость дойдет до него?» Отвечая, Субудай не сводил глаз с гуюка. Каждое слово он из себя словно выдавливал. Если у него достанет рассудства, он поведет свои тумены на Каракарум. «Если достанет, то понятно», — кивнул Бату, явно довольный вызванным замешательством. «А что произойдет, когда Гуюк-хан возвратится домой?» Чегатай или начнет переговоры, или будет драться. Что у него на уме не знает никто». Сцепив на столешнице руки, он доверительно подался к Гуюку. «Поверь мне, Чагатай-хан не так грозен, как может казаться». Он как будто хотел сказать что-то еще, но поджал губы и стал ждать. Решение сейчас обсуждалось не военное. Бату едва сдерживал злорадную ухмылку, глядя на растерянность Орлока. Среди общего гнетущего молчания Гуюк покачал головой. «Если ты предлагаешь мне положиться на одно лишь твое заверение, Орлок, то я лучше поведу Тумины домой. Все Тумины». Он оглянулся на Джеба и Чулгатая, но оба пожилых воина в обсуждении не участвовали. Во всем, что касалось войны, авторитет Субудая был непререкаемым. Но это был не военный вопрос. Субудай тяжело вздохнул. «У меня на столе новые карты» с землями, о которых раньше у нас не слагали даже легенд. А теперь они вот, уже в двух шагах. До города Вена остается пройти всего сто миль на запад. Дальше лежит родина темплиеров. К югу — страна Италия. Там в горах у меня уже действуют разведчики, намечают направление следующего броска. Это ведь дело всей моей жизни, Гуюк. Он предпочел умолкнуть, чему ниже напросить, когда наткнулся на жесткий взгляд Гуюка. — Мне понадобятся все тумены, Орлок-сабудай. — Все. — Хорошо, но оборванная пехота тебе ни к чему. Оставь мне хотя бы ее с двумя туминами, и я продолжу путь. Гуюк протянул руку и положил ее, Сабудаю на плечо. Жест еще месяц назад просто немыслимый. — Ну подумай, Субудай, как я могу тебя оставить? Тебя, главного военачальника самого Чингисхана, да еще когда ты мне так нужен. — Нет, ты идешь со мной. Ты ведь знаешь, позволить тебе остаться я не могу. А сюда ты вернешься через год, когда наступит мир. Субудай вновь взглянул на Байдара, На этот раз с тоской и болью. Тот предпочел смотреть куда-то в сторону. При взгляде на Бату глаза Орлока блеснули. «Я действительно стар», — промолвил Субудай. «А ведь стоял я у самого истока, когда еще сам Чингисхан был молод. Сюда я больше не вернусь». Я разговаривал с пленниками, От океана нас уже ничто не отделяет. Ничто, Гуюк. Ты понимаешь это? Мы почти дошли. Мы видели их, хваленных рыцарей. Перед нами они бессильны. Если продвинемся еще чуть-чуть, эта земля будет наша на все времена. От моря до моря. Ты сознаешь это. На века. На десять тысяч лет. «Ты можешь такое хотя бы представить!» «Это не важно, тихо ответил Гуюк. «Родина — там, где все началось. Из-за здешней земли те, свои, я потерять не могу». «Не вправе». Руку он убрал, а голос его оставался незыблем. «Я буду ханом, — орлок Сабудай. И подле меня должен быть ты». Субудай паник на своем стуле совершенно опустошенный. Даже Бату неловко было смотреть на него. Орлока как будто подменили. Твое слово. Буду готовиться к возвращению. Чегатай стоял, наблюдая восход солнца над рекой. Комната была уже пустая, без мебели. Опустел и сам дворец. Лишь кое-где слуги заканчивали уборку покоев. Чагатай не знал, вернется ли когда-нибудь сюда снова, и при мысли об этом ощутил боль утраты. В эту минуту послышались шаги. Обернувшись, он увидел покрытую шрамами физиономию своего верного Сунтая. «Время, мой повелитель хан», — сказал Сунтай. Взгляд слуги упал на скомканный клочок пергамента — зажатый у хозяина в руке и со дня вручения читанный перечитанный сотни раз. «Да, время!» — кивнул Чагатай. Напоследок он еще раз полюбовался на знакомый вид. В лучах восходящего солнца с речной глади взлетали гуси. Он смотрел на золотой шар над горизонтом, почти не жмурясь. «В кракоруме я окажусь за месяцы до него». Задумчиво рассудил Чагатай. «Народ принесет мне клятву верности. Ну а когда он вернется? Войны не миновать. Если только мне не уподобится любимому брату Угадею. Как думаешь, Сунтай, гуюк в обмен на жизнь примет мое ханство? Ну, посоветуй же что-нибудь своему господину. Почему бы и не принять мой повелитель?» «Ты же так поступил!» Чигатай улыбнулся. Впервые за долгие годы он ощущал себя в ладу со всем миром. «Может статься, я таким образом готовлю беду в будущем, себе или Байдару. Ведь я сейчас вынужден думать о его жизни. Клянусь небом, если бы Гуюк умер во сне, путь передо мной был бы чист». А я вот, увы, по собственной воле отправил к нему сына в заложники. Сунтай хорошо знал своего хозяина. Продолжая угодливо улыбаться, он подошел к нему со спины. Может, Гуюк так и считает, а с ним Орлок Субудай. Но останется ли этот самый заложник твоей верной рукой? Ведь мир изменчив. Чиготай пожал плечами. У меня есть и другие сыновья. Награда слишком велика, чтобы поступаться ей ради кого-то одного. Байдару придется выбираться самому. В конце концов, Сунтай я отдал для его тумена своих лучших воинов, таких, равных которым нет во всей державе. Если с ним случится непоправимое, я буду по нему скорбеть. Но судьба человека в его руках — Чагатай не обратил внимания, что вместо обычных сандалий на Сунтае сегодня мягкие дзиньские туфли. Последнего шага своего слуги он не расслышал, а лишь почувствовал, как шею что-то ужалило, и, поперхнувшись, с изумлением протянул руку к горлу. Что-то было не так. Когда Чагатай торопело отвел ладонь, та оказалась в крови. Хотел что-то сказать, но вместо голоса из багряной полоски на шее вырвался лишь булькающий хрип. Говорят, клинок Кирпана так остер, что смерть от него почти безболезненна, сказал за спиной сунтай. Возможности спросить, так ли это мне никогда не выпадало. Не зря, видимо, название ножа переводится как рука милосердия. Слуга подался ближе. Губы Чиготая шевелились, но единственным звуком было все то же тихое бульканье. Тогда Сунтай отстранился, давая хозяину беспрепятственно упасть на колени, по-прежнему хватаясь за горло. «Рано, смертельно, мой повелитель. Ты уж наберись терпения. Смерть не заставит себя ждать». Голова Чигатая бессильно упала на грудь. Окровавленная правая рука легла на рукоять, висевшего на бедре меча, Но вынуть его уже не было сил. Обнажился лишь мягко поблескивающий краешек. Мне было велено при возможности кое-что передать, мой повелитель. Слова я запомнил. Ты меня еще слышишь? Чагатай упал на пол. Где-то в коридоре раздался тревожный крик. Сунтай нахмурился при мысли о том, что сейчас последует. — Послание от Угадейхана, — торопливо заговорил он и передать его надлежит в момент твоей смерти. Это не месть, Чагатай. Это ради моего сына. Я более не тот, кто позволяет тебе жить. Моя рука, разящая из недосягаемой дали, не даст тебе стать ханом. Ну вот. Сунтай вздохнул. Твоим слугой мой повелитель я на самом деле никогда не был, хотя хозяин из тебя очень даже неплохой. Покойся с миром. В эту секунду... В комнату с шумом ворвались телохранители, на ходу выхватывая мечи. Рядом со своим господином они застали его слугу Сунтая, который, стоя на коленях, что-то шептал ему на ухо. Он так и стоял до последнего мгновения, и под занесенными мечами лицо его оставалось спокойным. Ясным холодным утром Субудай сел на лошадь, Я огляделся. На синем небе не было ни облачка. Семь туменов из лучших в народе воинов ждали команды выступать. За ними на многие мили тянулся тяжело груженный обоз. Рядом за спиной горцевали в седлах военачальники, некоторые совсем еще молодые, но Орлок уже сумел показать им их силу. Гуюк, несмотря на свои недостатки, станет ханом, пожалуй, более славным, чем его отец ведь он кое-чему научился во время похода. Понявший многое, Байдар будет определенно лучше своего отца. Талуй мог бы гордиться Мунке. Субудай вздохнул. Он знал, что такую армию ему больше никогда не возглавить, не повести за собой в поход. Уже подкрадывалась старость, и усталость брала свое. Он-то все думал, что будет вечно вот так скакать рядом с молодыми. А нет. Соблазн дойти до моря занес его в такую даль от дома, что трудно представить. А когда гуюк повелел остановиться, в ушах прошелестел шепоток смерти. Все. Конец. Субудай смотрел по сторонам, представляя себе города с парящими золотыми шпилями. Он знал их по именам, но увидеть так и не увидел. Вена. Париж. Рим. Дело сделано, жребий брошен. Богатур знал, что станет драться, если Чигатай дерзнет покуситься на Угадеево ханство. Быть может, это и будет та самая последняя битва, которую увидят его глаза. Вместе с наследником во всем своем грозном великолепии он выйдет на поле, и Чиготай поймет, чего субудая Богатура, главным своим военачальником. Назначил сам Чингисхан. Мысль об этом на миг крылила, а вместе с тем поднялась и опустилась рука Субудая. Тотчас у него за спиной пришли в движение тумены, отправляясь в путь длиной в пять тысяч миль. Путь, что, наконец, приведет их домой».